Глава двадцать Лорд Кристофер Блейк. «А нам обязательно ехать в салон красоты?» «Обязательно. Почему тогда едем только мы, а Виктория осталась дома?» «Потому что! Все, помолчи. Приедешь, поймешь!» Губы Альберта растянулись в загадочной улыбке. Спустя минут 15 экипаж остановился у крыльца с самой обыкновенной вывеской «Салон мадам Элеоноры», и я позволил себе немного расслабиться. Альберто толкнул дверь, пропуская меня вперед, Над головой зазвенел колокольчик. «Странно», — нахмурился блондинчик. «Обычно здесь встречают посетителей. Ладно, пойдем. Он уверенно прошел к стойке, возле которой крутились три девушки в униформе и один парень с зализанными до зеркального блеска волосами. Перед ними, держа на уровне лица Роман со смутно знакомой обложкой, седовласая дама с хорошо поставленным голосом проникновенно читала. И тогда генерал-дракон властно сжал ее в объятиях, прижимая к своему твердому разгоряченному телу, и прошептал «Ты не сбежишь от меня, Анжелика!» «Отпусти меня, Жафрей, Ты предал нашу любовь! Завтра я выйду замуж за Филиппа, и уже ночью он станет моим первым!» Ее голос дрожал от близости мужчины, но Маркиза не могла себе позволить выдать свои истинные чувства. «Этому не бывать!» — воскликнул генерал-дракон, распахивая мощные кожистые крылья. Подхватив возлюбленную на руки, Жафрей взмыл в небо и горячо пообещал «Я буду твоим первым и единственным!» По салону прокатился дружный сдавленный стон. «О, как это прекрасно! Какая любовь!» Восхищались девушки, утирая слезы. «А я все равно считаю, что эта маркиза недостойна такого великолепного мужчины!» Парировал зализанный парнишка. «Ничего ты не понимаешь, Люсьен. Анжелика – истинная пара Жофрея. Им суждено быть вместе». ха – «Хэ привлёк внимание к нам Альберта. «Ой!» Извинившись, работники салона разбежались по своим местам. Пожилая леди за стойкой, загнув уголок страницы, наконец оторвалась от романа и сняла с носа очки в широкой оправе, делавшие ее похожей на стрекозу. «Альберта, мальчик мой, я и не заметила, как вы вошли. Прости, не могла оторваться. Такой потрясающий роман приобрела на прошлой неделе. Уже в третий раз перечитываю». Восторженно вздохнула она и перевела на меня заинтересованный взгляд, в котором почти сразу мелькнуло узнавание. «Мадам Элеонора, позвольте представить вам супруга моей кузины, лорд Кристофер Блейк», — сказал альберта «А мы, оказывается, знакомы, только представлены не были», — подмигнула мне хозяйка салона. «Я только сейчас узнал любительницу романов из книжной лавки и свою спасительницу, отважно рухнувшую в объятия стража. Весьма рад знакомству. Элеонора, дорогая, как я уже говорил, только вы можете нам помочь». «Кристофер с Викторией приглашены на прием во дворце сегодня вечером». «Можешь не продолжать, милый!» Оборвала она пламенную речь блондинчика, пройдясь по мне хищным оценивающим взглядом. «Ох, и повезло же Вики, с супругом! Сделаем все в лучшем виде, и я уже знаю, с чего начнем!» «Ты же не бросишь меня здесь одного!» Едва слышно прошептал я. альберта задумался. «Пожалуй, и я заслужил пару часов отдыха. А ведь мне еще полночи предстоит разгребать бумаги. Решено. Остаюсь». Салон Альберта забронировал на весь день, поэтому других посетителей не было. В специальных бланках Делаберт отметил нужные процедуры за нас двоих, потому как я даже половины названий никогда не слышал. В течение следующих нескольких часов я мужественно терпел изощренные пытки». Сначала меня отвели в отдельную комнату, где предложили переодеться в длинный белоснежный халат из мягкой ткани и жуткого вида трусы, больше похожие на набедренную повязку на веревочках. Смотрелось странно, но блондинчик невозмутимо заявил, что так положено, и гордо прощеголял в таких же мимо меня. Тяжело вздохнув, я последовал его примеру. Хамам мне даже понравился, напомнил общественные бани в Лароне, только с более высокой влажностью. После него мы направились в бассейн, что удивительно, я уже не испытывал страха перед водой и позволил себе совершить небольшой заплыв. Я рассказал Альберту о своей фобии, и он отнесся с пониманием. Вообще, временами Делаберт бывает даже нормальным, когда не пытается мелко мстить из-под тишка. Маски для лица и тела тоже были относительно терпимы, хотя я и не понимал, зачем заставлять кожу сиять, втирая в нее всевозможные кремы. От массажа решительно отказался. Едва массажистка принялась разминать мои плечи, почувствовал, что ее прикосновение вызывает отвращение. Девушка поначалу расстроилась, но, когда я пообещал заплатить двойную стоимость процедуры, заметно повеселела. Задремав в кресле, пока приводили в порядок мои руки и ступни, пропустил момент, когда мне в ноздри вставили странные палочки с вязкой с зеленоватой субстанцией. Подвох я заподозрил слишком поздно. Девушки стыдливо прикрывали ушки, в то время как зализанный парень попросил повторить под запись выражения, которыми я, не скупясь, описал свои впечатления от процедуры и сказал, что думаю об Альберто, настоявшем на ее проведении. Сам блондинистый засранец обнаружился спящим в комнате для массажа. Идея пришла внезапно. «Мадам Леонора! обратился я к хозяйке салона, отрывая ее от чтения романа. «А подскажите, какие еще процедуры у вас имеются?» «Что-то конкретное интересует?» – оживилась она. «Пожалуй, да. Слышал, есть такая, где воск используют или специальную пасту из сахара. Кажется, эпиляция называется». «Может быть, эпиляция?» «Мои девочки курсы повышения квалификации недавно по ней проходили. Она еще не снискала популярности среди молодых людей». Поэтому в прайсе ее не найти, но по просьбам клиентов делаем. Это просто замечательно. Понимаете, Альберта давно хотел попробовать, но все не решался. Странно, удивилась мадам Элеонора. Почему он не спросил у меня? Стесняется, пожал плечами я. Об эпиляции узнал от Молли. Пару лет назад она нам про нее все уши прожужжала. Мол, все ее знакомые девочки делают и очень довольны результатом. В подарок на день рождения малявка выпросила специальный набор с небольшим самонагревающимся котелком, воском и тканевыми полосками. В последний момент Молли испугалась и попросила у Сэма разрешения потренироваться на нем. Конечно же, тот не смог отказать. На нечеловеческий вопль сбежались все. Не поверив, что это настолько болезненно, почти каждый член гильдии в тот день подвергся пытке воском. Последней была Молли. Девушка даже не пискнула и удивилась, а отчего все верещали-то. Кажется, даже немного обиделась, решив, что ее просто разыгрывали, специально пугая. К слову, после этого случая в гильдии Молли зауважали еще сильнее. «Хочу предупредить, что процедура не из можем сделать щадящую», — предложили мне. Я отказался, мотивируя тем, что тогда будет задета мужская гордость Альберта. С нее, собственно, и попросили начать, выбрав так называемую «глубокую процедуру». Судя по тому, каким взглядом меня наградили, мой коварный план разгадали. Но, похоже, мадам Элеонора та еще хулиганка. С невозмутимым видом она потом демонстрировала негодующему Альберта бланк заказа с его же подписью, в котором магическим образом появилась дополнительная строчка.